Глава 31. Легенда о вурдалаках. Гордей и е с т р а т о в жил неподалеку от городского парка, поэтому дорога до его дома не заняла много времени. Никита подошел к двери и протянул руку к дисплею домофона. Но в этот момент замок щелчком открылся. Из дома вышли молодые парень с девушкой. Никита отступил в сторонку, чтобы пропустить их, и придержал дверь ногой. Затем он вошел в подъезд, и направился к квартире Лестратова. Когда Гордея открыл дверь, Никита заметил на его лице смятение. «Тебе стоило сначала позвонить», — тихо прошептал Лестратов. «У тебя гости?» — поинтересовался Никита. «Еще какие!» «Это твой юный друг?» — послышалось из-за спины Гордея. «Что же ты держишь его на пороге? Пусть войдет!» Никита узнал голос леди Летиции и похолодел. Ее он узнал бы из тысячи. Конечно, Никита предпочел бы развернуться и задать стрякача, но Гордей с обреченным видом уже отошел в сторону, освободив проход. Делать было нечего. Никита, тяжело вздохнув, вошел. Летиция сидела на широком диване в гостиной Гордея. У окна стоял высокий широкоплечий мужчина в длинном пальто до пола. За столом сидела незнакомая девушка в светлом плаще. Никита уже видел ее раньше. Она и ее напарница, п о х о ж а я на нее, как две капли воды, всегда сопровождали Летицию в поездках. Наверное, служили ее телохранителями или секретарями. И тут Никита замер. как громом пораженный. Теперь он точно знал, откуда ему так знакомо лицо Агаты, коллеги Татьяны и Антона. Если смыть с нее весь макияж, она станет очень похожа на сидевшую перед ним красавицу. Выходят, они близнецы. Значит, Агата работает на белый ковен. «Наследник». Ласково улыбнулась Никите Летиция, оторвав его от тревожных раздумий. — Рада, что ты зашел. Признаться, я хотела с тобой увидеться. — Я не знал, что вы здесь. — испуганно пролепетал Легостаев. — Мы просто ехали мимо и решили зайти, — улыбнулась Альбиноска. — Пришли буквально за пару минут до тебя. — Кстати, ты знаком с моими людьми? — Теодор, мой телохранитель, — представила она мужчину. Тот молча кивнул. и н и с а моя юная помощница!» Девушка приветливо улыбнулась н и к и т и но ее глаза оставались холодными, словно кусочки льда. Легостаев ошеломленно кивнул в ответ. Мысли лихорадочно крутились в его голове. Агата состоит в перевертышах. Она п р е д с т а в л е н а к Татьяне, чтобы следить за ней. Другого объяснения он не видел. «Вообще-то я хотела узнать подробности об инциденте в музее истории», — сказала Летиция, повернувшись к Гордею. «Тебя видели неподалеку. Когда приехала полиция, ты как раз бежал прочь от здания. Что там произошло, Горде? И почему ты сразу не сообщил мне об этом?» Он «Как раз собирался», — ответил Гордей. «Но вы сами пожаловали. В музее побывали люди из Черного Ковина». «Вот как!» — изумленно спросила Летиция. «А ты ничего не путаешь?» Никита хотел было подтвердить слова Гордея, но тот наступил ему на ногу. Легостаев тут же прикусил язык. «Персифона и Гектор с е н т е р е ответил Гордей. «Я узнал обоих». х н а что ты там делал?» — спросила Летиция. «Ехал мимо. Оказался поблизости случайно». Когда в небе возникла огненная пентаграмма, я просто не мог пройти мимо. Почему другие члены Белого Ковена не прибыли туда в тот момент? Прибыли, но уже слишком поздно. Недовольно произнесла Летиция. Они увидели лишь сборище полиции, тебя, убегающего с места происшествия, и полуразрушенное здание музея. А ты уверен, что видел именно Гектора и п е р с е ф о н у Конечно. п е р с е ф о н а использовала черный обелиск для уничтожения охранников. При этих словах глаза Ниссы изумленно расширились, а пентаграмма в небе — дело рук Гектора. «Вот о н а что!» — потрясенно выдохнула Летиция. «Охранники музея погибли точно так же, как люди в поезде». «Черный обелиск! Почему я сразу об этом не подумал? а Ведь все признаки налицо». «Сентери в с а н к т е р е н б у р г е и они выкрали дневник Шиштофа Закревского». «Не нравится мне все это. Вы знаете, что записано в том дневнике?» — спросил Гордей. «Я никогда не читала его», — покачала головой Летиция, «но мне приходилось беседовать с людьми, которым он попадался на глаза. Обычные записи выжившего из ума старика». Описание ритуалов, рецепты зелий, случаи из его жизни. Что в этой книге могло их заинтересовать? «Может, информация о вурдалаках?» — предположил Никита. Летиция едва не прожгла парня взглядом. «Откуда тебе это известно?» — с подозрением спросила она. «Мне рассказывали об этом дневнике?» — пожал плечами Никита. «И кто же?» Один из учеников нашей школы. Он очень много читает всякой мистической литературы. Летиция слегка расслабилась. — Урдалаки! — задумчиво произнесла она. — э т о напасть извели столетия назад. Давно я не слышала об этих монстрах. Кшиштоф Закревский действительно много писал о них. Ходили слухи, что в своем дневнике... Он даже нарисовал карту места захоронения одного из последних вурдалаков. Но все это ложь. Наши специалисты осмотрели каждую страницу и ничего похожего не обнаружили. Она взглянула в сторону Никиты. «Есть легенда, что вурдалаком стала одна из сестер Якужинских», — зловеще произнесла Летиция. я п а р ф и р и я Чтобы превратиться в подобного монстра, колдуну надо отречься от всего человеческого». Отрезать ритуальным ножом тень ю своих ног и полностью предать себя темным силам. А именно это и произошло двести лет назад в усадьбе Ягужинских, когда старухи пытались вернуть себе молодость. Закревский был там и описал это в своем дневнике. — Почему же этого нет в наших архивах? — изумленно спросил Гордей. Летиция с подозрением прищурилась. «Так вот почему ты так часто стал туда наведываться», — произнесла она. «Ищешь информацию о п а р ф и р и и «Пытаюсь понять, чего добиваются Сентери», — ответил Гордей. «Ведь не зря они зачастили в Санкт-Петербург». «В архиве нет записи о э т и х событиях», — признала Летиция. «Эти летописи хранятся в моем личном кабинете». «Они...» «Недоступны для общего пользования, как и все, что касается сестер Ягужинских». «Но почему?» — спросил Гордей. «Потому что я сама сейчас пристально изучаю эти бумаги. Из-за него!» л е т и ц а я ткнула полупрозрачным ногтем в сторону Никиты. «Неизвестно, чем закончится предстоящее воплощение Илариона. Я хочу быть готова к самому худшему!» Никита слегка побледнел. «Но я могу рассказать о том, что тебя интересует», — сказала Альбиноска. «Наследнику это тоже полезно будет послушать, чтобы знал, как мы поступаем с силами зла». Итак, вскоре после пожара в имении, и после гибели сестер Ягужинских, в тех краях начались нападения на людей. Крестьяне думали на оборотней, но это было что-то другое. В лесах стали находить... Полностью обескровленные трупы с разорванными шеями. И тогда местные жители обратились за помощью к Закревскому. И колдун помог. Что в действительности там случилось, никто не знает. Но нападения на людей прекратились. Все это лишь слухи и домыслы. Но некоторые считают... что п а р ф и р и я вернулась после своей смерти и мстила своим убийцам. Поговаривали также, что некоторые из ее жертв сами поднимались из могил, и Кшиштоф Закревский сумел остановить эту напасть. «Жесть!» — не сдержавшись, выдохнул Никита. «А виной всему твой предок Илларион!» — сухо сказала Летиция. «Это с него все началось». Он стал наставником ягужинских ведьм, поэтому земля в Ягужино до сих пор считается отравленной колдовством, а те края — проклятыми. Гиблое место. «А теперь этой историей заинтересовался черный ковен», — напомнил л е т и ц е я Гордей. Он хотел отвлечь ее внимание от Никиты. «И они явно не считают все это слухами и вымыслом». «Верно», — согласилась Летиция «Слышала, они пытались связаться с духом п а р ф и р и и с помощью медиума. Кстати, — она обратилась к Теодору, — надо бы поговорить с этой феофанией. Конечно, при контакте с потусторонними существами медиум впадает в транс и не контролирует себя, но кто знает, может, она вспомнит какие-нибудь детали разговора графини с Сентери». Ее телохранитель молча кивнул. «Как вообще они умудрились поговорить с ней?» С недоумением спросил Гордей. «Ведь старуха погребена неизвестно где». Летиция нахмурила тонкие брови. Тело вурдалака сковано мощными заклятиями. Но его дух можно призвать на короткое время. Это под силу лишь по-настоящему сильным медиумам. Похоже, сентри знали, к кому обращаться. «Я давно знаю Феофанию». Она очень ленивая и необязательная, редко сдерживает данные обещания, но при этом она хороший специалист, одна из сильнейших медиумов города». «Погодите», — испугался Никита. «Так вы хотите сказать, что п а р ф и р и я все эти годы находится в сознании? Она осознает, что с ней происходит?» Летиция медленно кивнула. «Не стоит ее жалеть». Она сама сделала свой выбор, наследник. Добивалась бессмертия, баловалась черной магией. Ее остановили, и теперь ей некого винить в том, что с ней произошло, кроме себя самой. Но это же... Никита осекся. Это же просто ужасно. Глава Белого Ковина ухмыльнулась. «Пусть е судьба будет для тебя уроком». «Кстати, как ты себя чувствуешь в последнее время, мальчик?» «Нормально», — осторожно ответил Никита. «Ты уже превращаешься в пантеру полностью». Летиция не спрашивала, она утверждала очевидное. «Откуда вы знаете?» — удивился Легостаев. «У меня везде есть свои люди», — улыбнулась Альбиноска. «Кое-кто видел твои подвиги на метеостанции». «В окрестностях Клыкова?» Никита понял, что врать бессмысленно. «Да», — кивнул он, — «превращаюсь». «Когда хочу этого». «На мясо тебя еще не потянуло? На кровь?» «Нет», — испуганно воскликнул Никита. Летиция недоверчиво на него посмотрела. «Смотри у меня, мальчик», — холодно произнесла она, — «Как только ты начнешь жаждать сырого мяса, считай, что процесс полного перевоплощения начался. Ты превратишься в исчадье ада, и в этот момент я буду рядом, чтобы остановить тебя». Никита громко сглотнул. Летиция усмехнулась, довольная произведенным эффектом. «Засиделась я у тебя, Гордей, пора и честь знать». Она поднялась с дивана. Теодор молча подал ей белое пальто с пышным меховым воротником. «Я попытаюсь выяснить, что замышляет черный ковен. Но ты тоже держи меня в курсе, если случится еще что-нибудь из ряда вон». «Конечно», — кивнул Гордей. «До свидания». Летиция направилась в прихожую. Теодор и Нисса двинулись за ней следом. Гордей отправился проводить гостей... Никита плюхнулся на диван и по-турецки скрестил ноги. Его слегка потряхивало.